Ольга Вадимовна Гусейнова «Галактика. Принцесса и генерал». Читает Гаханов Юрий. Часть первая. В большой квадратной комнате, залитой неожиданно ярким утренним светом, чуть приглушенным белоснежными легчайшими шторами на высоких окнах и освежаемый теплым морским бризом, приправленным солью, находились двое. У зависшего в воздухе большого экрана стояла высокая, худощавая, пожилая женщина в легком, свободного покроя, длинном платье. Синий цвет подчеркивал естественную бледность ее кожи и яркие добрые зеленые глаза, и в то же время усиливал эффект солидности и некоторой чопорности. За небольшим столом у окна сидела девочка. Милое, прелестное создание из тех, что смотрят на мир с восторгом и любопытством. С большими лучистыми голубыми глазами, на нежном слегка загорелом личике и с непередаваемо красивыми золотистыми волосами, струящимися до талии и закрепленными на висках красивыми заколками в виде бабочек. Подперев щеку кулачком, Она с очаровательной способна растопить самое черствое сердце улыбкой. Слушала собеседницу второй рукой, теребя розовый поясок нарядного белого платья. Пожилая женщина демонстрировала на экране скопление звезд. Мы уже обсуждали. Вселенная бесконечна. Мне сложно представить бесконечность, Ари Майшель, ведь у всего, вроде бы, есть начало и конец. Ариль Дарья, это аксиома. Поэтому просто прими как данность. Хотя я согласна с тобой. Мне самой сложно это принять. Но давай не отвлекаться от нашей сегодняшней темы. Хорошо, Ари Майшель? Простите». Улыбка на лице девочки растаяла. Она выпрямила спину, подготовившись внимательно слушать дальше. «Ничего страшного, мой юный гений», — мягко усмехнулась женщина. «С твоим уровнем интеллекта я бы, наоборот, обеспокоилась отсутствием вопросов и решила бы, что тебе совершенно не интересно. «Вы самая лучшая учительница во всей бесконечной вселенной!» Хитро блеснув глазами, воскликнула ее подопечная. Ну что ж, я рада, и давай продолжим. На данный момент изучено 7 видов технически развитых гуманоидов, и главное, со схожим геномом и фенотипом. Перечисли названия их миров. Ну, Земля — это моя родина. Самый близкий к ней мир Ашран и его колонии. Потом мир Цетран, следующий Рафа, Трунагеш, любимое место отдыха моего брата, Гадавиш и Хшан. Умничка, принцесса. Даже Хшанка не могла устоять перед природным обаянием этого ребенка. «Давай разберем каждый из них. Земле с тремя колониями мы посвятили много времени, в том числе на биогеографии. Надеюсь, ты не забыла то, что должен знать каждый гражданин Земли. Мой показатель знаний по этому предмету высший Ари Майшель — я примерный гражданин своего мира». «Ну-ну, не зазнавайся», — улыбнулась пожилая женщина, — «и не отвлекайся». Итак, именно твои соплеменники основали Галактический Союз. В процессе дальнейшего освоения космоса к нему присоединились три планеты звездной системы Ашран, включая два заселенных спутника. Одновременно на экране для лучшего усвоения программы демонстрировались виды планеты. Сначала увеличивающийся космический шар, затем наиболее характерные природные зоны, растения, животные, пейзажи, застройки, достижения цивилизации и, конечно же, населения. А шранцы? «Они такие смешные!» — девочка хихикнула и выплела. «Миша их слонопотамами зовет, потому что они медлительные, скучные и занудные, плечи узкие, а попы и ноги толстые и широкие». Таких огромных башмаков, наверное, ни у кого больше нет во всей вселенной. Твой брат, Дарья, иногда забывает о необходимости контролировать свой язык в присутствии маленькой Ариэль. Хотя, пора бы научиться, если он хочет стать дипломатом, как и отец. В голосе учительницы прорезались неодобрительные нотки. — А вы еще не в курсе? — Он сбежал в военную академию. Папа в ярости! — выпылила свежие новости Даша. По-детски радуясь что хоть чем-то удивила учительницу. — Думаю, ваш отец скоро простит сына. Он давно понял, что дипломатия не стезя Михаила. Вчера папа по секрету, чтобы мама не слышала, говорил дедушке, что он не злится на Мишу. А маму поддерживал, пока она ругалась, чтобы его самого не обвинили в бесчувственности. Ведь Мишу необходимо предостеречь от ужасного будущего, стать военным и подвергать свою жизнь опасности. Подслушивать разговоры взрослых — дурной тон Дарья. Хорошо воспитанные Ариэль подобным образом никогда не поступают. Сделала строгий выговор почтенная Ария. Простите, Ари Майшель, я просто нечаянно мимо проходила. Достаточно. Давай продолжим. Так вот, шранцы. Хм. Несколько крупные снизу и менее объемные сверху. Таков их отличительный фенотип. Но всему виной гравитация их планеты-прародительницы. Да, они медлительны в сравнении с другими известными нам видами, но и более уравновешены, вдумчивы, логичны. Поверь, Дарья, если отстраниться от их внешности, ты увидишь очень много положительных черт у этой расы. У них крепкие, гармоничные семьи, что привлекает женщин других рас, на союз с которыми ашранцы весьма охотно идут. За всю историю развития ашрана были только две войны, и папа говорил, что словно по ашранцы не любят воевать в открытую, они просто тихонечко травят всех врагов. Так их хроники рассказывают и недовольные соседи. Ну, а брат добавил, что неудивительно тогда, почему лучшими химиками и биологами считаются ашранцы. Учительница с неудовольствием посмотрела на ученицу, заставив ту сконфужину замолчать и продолжила. Жители Цитрана и четырех его колоний. Красивая раса, почти полностью схожая с землянами. Цитранцы в 99 случаях из 100 — эмпаты. Именно земляне первыми назвали их энергетиками из-за способности управлять различными видами внутренних энергий. Лучших целителей, философов, подарил союзу именно Цитран. Слабые стороны. Слишком уязвимая нервная система. Любой эмоциональный срыв ведет к дисбалансу энергии и тяжелым физическим последствиям для их представителей. Предпочитает не смешивать свою расу с другими, опасаясь эмоциональных встрясок и угрозы цельности своего внутреннего мира. Ага, они в ротике, они. «Это папа так считает?» — осторожно осведомилась Майшель. «Нет, мама. Она один раз сорвалась на мишку, нарала за драку, когда он из больницы звонил, попав в очередную авантюру. А цитранка, мамина приятельница по фитнес-клубу, в обмороке два часа валялась. Слишком чувствительной к негативным эмоциям оказалась. Майшель снисходительно покачала головой и продолжила, никак не комментируя замечание непосредственной девочки. Рафа и всего одна его колония. Мир океанов, повышенная влажность. Представители — гуманоидная раса рафанов или циклопов, как называют их земляне с одним глазом и зеленоватой, очень плотной кожей. Самая миролюбивая раса. Хотя по их внешнему вечно хмурому виду и не скажешь. Но не обманывайся, Дарья. Из рафанов получаются самые преданные друзья и союзники, и лучшие хозяйственники. Они слишком большое внимание уделяют порядку окружающих вещей, ценят их, и еще они большие чистюли, Куркули и скупердяи. Майшель раздраженно стукнул ладонью по столу, призывая ученицу к порядку. Следующий мир — Труна-Геш. Очень жаркий, сухой климат на центральной планете. Коренные жители невысокие, в сравнении с большинством известных разумных рас, худощавые. Не обладают ярко выраженной физической силой, зато наделены весьма яркой внешностью, которую еще больше подчеркивают райские птички, как брат называет, прекрасные торговцы. Отлично управляется в сфере развлечений и туризма. Охотно вступает в брачные союзы, правда, на длительные связи в принципе не способны. Отличаются нестабильной психикой, темпераментные, вспыльчивые, влюбчивые, склонные к эпатажу и экзальтированные, и пугливы по натуре. Мы были там в прошлом году. Они так броско одеваются, что у меня в глазах рябило. Тихонько, но весело заметила непоседа. Женщина не выдержала и согласно хмыкнула. Предпоследний и самый удаленный мир — Гадавиш. Иначе его называют темным миром. Погодные условия на родовой планете суровые. Представитель вида отличается смуглой кожей исключительно темным цветом волос и глаз. Сильные, умные, хитрые. Самые крупные физически из изучаемых гуманоидных рас. Отличительная черта — повышенная агрессивность. В Союзе пока в статусе наблюдателей. Проживающие на других планетах представители Гадавиши выбирают военную службу. Или становятся наемниками. Только за последние сто лет пережили две внутренние войны. И в последние годы именно их мир стал поставщиком новейшего оружия. Звали ли буквально? «Вы их не любите?» — неуверенно спросила Даша. «Но они же ваши ближайшие соседи». Хшанка поморщилась. Досаду на себя, ибо ее личное отношение к Этерасе прорвалось наружу. «Непедагогично вышло». Это не имеет к уроку отношения. Сейчас мы с тобой рассматриваем общие характеристики известных нам рас, входящих в Галактический Союз. Менее известные и негуманоидные оставим до следующего занятия. Теперь перейдем к месту твоего нынешнего проживания, планете Х'Ар и моему миру Х'Шан. «Он потрясающий!» — восторженно выдохнула Дарья к большому удовольствию учительницы. «А Х'Ар?» «Планета туманов, гор и морей, а такие цветы у вас растут, а из облаков руками можно фигуры лепить, только чуть-чуть надо повыше залезть, и...» «Все-все, я поняла, и разделяю восторг от моей планеты», засмеялась Майшель, с удовольствием глядя на землянку. Девочка Дарья или Даша, как не ней обращаются родные, с первой встречи очень понравилась Хшанке, детской непосредственностью, добротой и легким покладистым характером. Когда два месяца назад Ари Майшель пригласили в дом нового посла Земли, чтобы преподавать у его отпрыска, Она сомневалась, стоит ли соглашаться. О землянах знала из межгалактических новостных каналов и по рассказам соотечественников, которые обслуживали в космопорте прибывших по делам людей и их межзвездники. И прославили земляне отнюдь не сдержанностью и спокойствием, что присущих к шансам. Нет. Скорее, не сдержанностью, хитростью и эмоциональностью, такими непривычными для пожилой Ари на первых порах. «Ари, расскажите мне побольше о вашем мире и людях», состроила умаляющее выражение лица хитрющая Даша. По мнению Майшель Тэш-Ар, мать девочки, Анна Михайловна Шалая, слишком баловала ее нарядами, разными безделушками и излишне потакала капризом. Анна Шалая постоянно называла дочь принцессы и пестовала в ней замашки сказочного персонажа или представителя давно ушедших в небытие древних сословий Земли. Дотошная, любознательная хшанка даже уделила этому вопросу внимание, нашла во всеобщей киберпаутине информацию по теме королевской семьи. Чем они таким выделялись из общей массы? Чем славились? Оказалось, кроме дворцов, нарядов и нарочито вычурного воспитания, в общем-то, ничем. Даша, понятие «люди» к шансам неприменимо, хотя геном и фенотип очень схожи. Но вчера вы сказали, что все расы, входящие сейчас в Галактический Союз, можно объединить одним понятием — человечество. «Ты плохо слушала, Ариэль», — наставительно заметила Майшель. «Люди» — именно земное, узкое понятие. В ходе освоения космоса и развития межпланетного сотрудничества по мере выявления расового многообразия терминология претерпела изменения. Так вот, человек — в первую очередь существо, которое несет следы биогенетической, социокультурной и космофизической эволюции. А человечество — это совокупность рас, имеющих определенные схожие биологические и социальные признаки. Пропустила этот момент, смущенно выдохнула Даша. Принцесса. Женщина специально использовала ласковое обращение матери к девочке ничего страшного в этом нет ты совсем еще ребенок хотя и весьма умный и в двенадцать лет знаешь гораздо больше чем многие взрослые учительница подойдя к девочке обняла ее за плечи и слегка ободряюще сжала она частенько замечала этот успокаивающий жест у землян и изредка использовал его общаясь с их маленькой соотечественницей я вундеркинд, так папа говорит гордо улыбаясь заявила даша да но почему то отличные результаты показываешь большей частью в изучении тех предметов которые тебе интересны а остальные нентересные и Остальные в жизни тоже пригодятся. Так, мы снова отвлеклись. Давай вернемся к нашей теме. Что ты уже знаешь о моей родине?» Даша пожала плечиками, потеребила золотистый локон и начала перечислять. «Звезда называется Хшан, центральная родовая планета Хар. После начала освоения космоса были открыты и заселены еще семь планет в расположенных рядом звездных системах, которые теперь составляют ваш мир. Климат на всех разный. Хшанцы – высокорослые, худощавые, но с крепким телосложением. Из особенностей климата на родовой планете и интенсивности излучения вашей звезды все, без исключения шансы белокожие и светловолосые. Лишь цвет радужки отличается интенсивностью и яркостью, а глаза устроены так, что вы видите лучше землян в темноте. Ари, а почему, кстати, у, у вас нет кореглазых и шатенов?» Учительница присела на стул, сложив на коленях руки в тонких перчатках молочного цвета, почти неотличимого от тона ее кожи, и пояснила. «Это генетическая особенность». Организм шанса вырабатывает ограниченное количество пигмента, вещества, окрашивающего кожу, волосы и глаза. Ари Майшель воспользовалась коммуникатором на несколько секунд, заглянув в справочник и продолжила. Меланина по-земному, который скапливается глубоко в четвертом-пятом слое радужки, проявляясь голубыми, синими и даже фиолетовыми оттенками, а при неравномерном распределении зеленым и серым цветом глаз. «Мишка вас альбиносами зовет!» Хихикнула девочка, но по поджавшимся губам учительница поняла, что снова перегнула палку и, смутившись, опустила взгляд в пол. «Ой, простите, Ари!» «Вы с братом очень похожи, не только внешне. Оба не умеете сдерживать свои порывы и держать язык за зубами. Несмотря на то, что ему уже двадцать, а вам, Ариль, двенадцать, ведете себя, как дети малые», тихо попеняла Ари Майшель. «Поверь, Дарья, умение молчать и слушать весьма полезные и ценные качества. Если ты усвоишь это, «В будущем они не раз уберегут тебя от неприятностей и конфузов». Юная непоседа уныло кивнула. «Да, папа и мама усиленно борются с этим нашим недостатком. И точь-в-точь, -точь, как вы, говорят». Посол и его супруга — умные люди, достойные и весьма воспитанные представители земли. За это их и ценят на хшане. Уважают. «Я, честное слово, буду теперь следить за своим языком. Очень хочу походить на хшанцев». Искренне выдохнула девочка, порывисто прижав кулачки к груди. «А почему именно на нас? Чем тебя твой народ не устраивает?» — удивилась Ари Майшель. Даша взглянула на окно, словно собираясь с мыслями, но промолчала, упрямо поджав губы. «Хорошо. Постараемся сделать из тебя образцовую хшанку», улыбнулась женщина. Она уже не раз замечала, как ее ученица разглядывает в окно соседний дом, но пока не узнала, что же там ее заинтересовало. Продолжим, Ариэль. «С общей информацией ты знакома. Это похвально. Перейдем к обычаям и традициям». «Хшанцы?» Крайне редко вступают в межрасовые брачные союзы. И «А почему?» — в недоумении приподняла золотистые бровки девочка. «Вы не любите землян?» «Нет, детка, дело совсем не в этом. Просто особенность самих шансов. В нашей крови присутствуют локусы. Это такие аминокислотные соединения, скажем так, обрывки ДНК, которые при смешивании с другими начинают объединяться. Подробнее об этом ты узнаешь в следующем году на курсе физиологии и анатомии человека». Я коротко пока скажу, что у представителей других известных нам сейчас раз и, естественно, схожих с нами генетически, также имеются схожие виды локусов, но только у 2% чужаков они развиты достаточно для образования полноценной связи с шансом. Более того, ваши ученые считают это вредной мутацией, фактически болезнью. А без этих локусов жениться вам нельзя? Даша расстроенно глядела на учительницу большими глазами цвета неба. Майшелли сама, как только что Даша, хихикнула, затем ответила, смутившись. «Можно, принцесса. Только если хшанец будет твердо уверен, что любовь, например, землянки, к нему навсегда, до самой смерти». Глаза девочки загадочные довольно блеснули, на симпатичном личике расцвело облегчение. «Давайте продолжим», — поторопила на учительницу, заставив-то удивленно, но весело хмыкнуть. «Хорошо, перейдем к разбору культурных особенностей известных рас».